У него мелькнула мысль тотчас сброситься к окну, распахнуть его и проверить, тут ли внучата. Но Римский понял, что ни за что он этого не сделает. Он приподнялся, протянул руку к графину, расплескал воду, хлебнул, потом вытер лоб и понял, что лоб в холодном поту. Тут дверь стала открываться. Римский взялся за сердце, вошел мужчина, и Римский узнал внучату. Директор даже отшатнулся и на некоторое время утратил до речи. Внучата очень удивился. — Что с тобой, Григорий Максимович? — спросил администратор каким-то не своим голосом. Григорий Максимович... Оправился и произнес, «Ты меня так испугал, вошел внезапно, ну, говори же, где ты пропадал?» И Римский протянул руку, но как-то так вышло, что внуча-то ее не пожал. Администратор развел руками и воскликнул, «Ну и но!» «Ну? Ну?» — нетерпеливо воскликнул Римский. «Ну, в ГПУ и был!» я испугался уж подумал не задержали ли тебя зачем меня задерживать с достоинством сказал внучата просто выясняли дело ты хоть бы дал знать внучата хитро подмигнула ответил дать знать сказали не стоит и продолжал нос выяснили нашего дорогого степана богдановича «Где же он?» «В Звенигороде». «В больнице!» — торжественно сказал внучата. «Позвольтесь!» — возмущенно всхищал Римский и сунул последнюю фотограмму внучате, но тот даже и читать не стал. «Плюнь и спрячь!» — заговорил он, пододвинул кресло и взял сложенную афишу, заслонил ею лампу от себя Римский глянул удивленно, а внучата пояснил, да глаз болит. Тут-то Римский всмотрелся и увидел, несмотря на затемненный свет, что левый глаз у внучаты запух, а под глазом синяк, и что весь администратор выглядит очень плохо. Не то что бел, а даже желт. Глаза странные, и что, кроме всего прочего, Шея администратора завязана черным платком. Заметив, что римский недоуменно глядит на черный платок, администратор пояснил с некоторым раздражением. «Да все из-за сегодняшней кутерьмы!» В такси садился, высунулся, дверцы шофера и прихлопнул. И глаз повредил, и шею проклятый задрал. Администратор потыкал в платок пальцем и вдруг так раздражился при воспоминании о неловком шофере, что даже зубы оскалил. Тут что-то стукнуло в голову Римскому, он вздрогнул и подумал, что все это странно. Как же я? Был он в окне или не был? Фу, глупости. Не мог, конечно, быть. Но тогда еще мелькнула мысль. Выходит, что я галлюцинировал? Необыкновенно скверно и тревожно стало на душе у директора, и, пожалуй, молчание продлилось больше, чем нужно. И пристально, и тревожно двое смотрели друг на друга. Римский мучительно хотел спросить, пришел ли внучата через боковой ход из сада или через главный с улицы. «Спросить?» — резанула быстрая мысль. И не спросил. Вместо этого он попросил «Ну, рассказывай же!»